Во всяком случае думал, что знает, как же он мог так ошибиться. Это высокомерие, гордыня, вера в превосходство науки, в всемогущество интеллекта и в этом таилась роковая ошибка. Иногда лучше доверять простому чувству, как тогда, когда у него едва не вырвалось, что Норман не мёртв. Вздрогнув, он понял, что продолжая так думать, а что если ты вправду так Конечно, в этом не было никакого смысла, равно как и в истории с фургоном. Беннинг делает слишком поспешное заключение. Он также высокомерен в своем стремлении найти легкий ответ. Но зачем Норману было обливать все вокруг бензином и поджигать фургон, прежде чем он выбрался из него? Как бы там ни было, Норман не самоубийца и не дурак. Должен быть другой ответ. А что, если бы был кто-то еще? — А что? Третий человек, но кто? В этом тоже не было смысла. Ни в чем не было смысла, кроме этого мучительного, неотвязного чувства, настойчиво напоминающего о себе снова и снова. Дорман жив. Жив, жив. Клейбран заморгал, заставляя себя сосредоточиться на дороге, бежавшей впереди. И именно... В эту минуту он увидел то, что лежало в канаве с левой стороны шоссе. Увидел, сбавил скорость, остановился. Выйдя из машины, он подошел к обочине, чтобы рассмотреть увиденное поближе. Может, ему это только померещилось? Однако, подняв насквозь проможг кусок картона, прикрепленный к палке, он понял, что не ошибся. Буквы все еще были ясно видны. «Фейрвейл». Лейберн стоял и смотрел на картонку и неожиданно всё встало на свои места. Он огляделся по сторонам. Наверное, фургон остановился здесь, и подобрал голосовавшего. Если так, в грязи должны были остаться следы колёс. Он принялся осматривать почву. Но видел ли smutную лужу? Но, разумеется, дождь смыл все следы. Но это не имело значения. Ничто не имело значения, кроме истины. Доверяй своей интуиции. Всё-таки был некто третий. А если был третий, тогда могло случиться что угодно. Голосовавшего, вероятно, заманили на то место, где собирались уничтожить фургон. Ударили по голове и подожгли, предварительно сняв с жертвы одежду. А Норман тем временем Леберн подобрал картонку и отнёс в машину. Аккуратно положив её на заднее сиденье, он завёл мотор и вновь задумался. Затем он развернул автомобиль. Его вел находился в противоположном направлении, за развилкой шоссе. Туда и направлялся Норман, оставив фургон догорать. Человек, способный в состоянии одержимости Убить ни в чем не повинных незнакомцев определенно не остановится перед убийством известных ему врагов. Сэм Ломес и его жена Лайла жили в Эвелли. Впереди показалась развилка. В несколько мгновений Клейборн колебался. Может быть, стоит свернуть и предупредить Беннинга? Это сначала разговоры. Опять разговоры, а он же знал, к кого будет реакция, если он расскажет о своих подозрениях. Окей. Но где у вас доказательства? Всё, что у вас есть от картонка, который вы нашли в канаве. И на этом основании вы хотите меня убедить, что Норман убил человека, которого подобрал на дороге и оставил его тело в фургоне? Но даже если ты и так, откуда вам знать, что он поедет к Ломисам? Может, твой и хороший психиатр, но это не значит, что вы способны читать чужие мысли. Послушайте, доктор, вы устали. чему вам не вернуться в больницу и не отдохнуть немного, оставив полицейскую работу нам. Голос Беннинга. Голос в скамере. Клейборн покачал головой. Он и вправду был совсем без сил. Это так. И чужие мысли он читать не умел. Как он мог убедить Беннинга в том, что знает, точно знает о чём думает Норман? Никак. Да и времени не было. Машина миновала развилку. Лейбранд сильнее надавил на педаль газа, внезапно ощутив лишь изымость. Не снижая скорости, он прочитал на дорожном указателе Fairvale 12 миль. Машина помчалась вперёд. Теперь это ощущение было сильнее, чем когда-либо. Ощущение, что движешься во сне к опасному месту назначения, но это был не сон, и времени не было.